Гости были их главной целью, другими словами, здесь были и сенаторы, и молодые люди, которые потом станут сенаторами. Силы самообороны создали здесь стрельбище, чтобы сенаторы поняли, что такое огнестрельное оружие. Кроме того, они также поняли бы ужас орудий, которыми обладала Япония. Это и была причина организации этой вечеринки. Для того, чтобы пули не улетали за пределы стрельбища, они поставили цели перед большой кучей мешков с песком. Целями, о которых идет речь, были дешевые горшки из обожжённой глины, купленные в огромных количествах. За ними были «бермы», «берма», пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки или непокрытой насыпью часть кордона стены, земли. Их приготовили и там, и его люди заранее. Сенаторы были выстроены перед линией стрельбы, и под наблюдением солдат третьего разведотряда открыли огонь по мишеням в 50 метрах от них. По целям стреляло около 20 сенаторов. Сосерон стоял на одной из огневых позиций, он следовал указаниям и крепко держал свою винтовку». сначала он прицелился, а затем нажал на курок. Громкий звук выстрела и отдача в плечо заставили его глаза слезиться. Пина хотела спросить «И так, как вам оружие, лорд Цицерон?». Но она этого не сделала. Если бы кто-нибудь задал ей этот вопрос, она бы подумала, что ее пытаются запугать. Поэтому она промолчала. В конце концов, они настреляются и успеют подумать об этом. Первый выстрел заставил Цицерона подпрыгнуть, второй выстрел охватил его силой, Третий выстрел позволил ему почувствовать эту силу всем своим телом. После четвёртого выстрела он захотел владеть оружием, которое было у него в руках. А затем, после того, как он сделал 10 выстрелов, Цицерон понял, что значит сражаться с армией, которая была полностью экипирована этим оружием. Затем продемонстрировали FN Minimi — бельгийский легкий пулемет. После того, как сенаторы увидели, что линия горшков мгновенно была уничтожена, Они поняли, почему вторгшаяся армия, которую они отправили за врата, была побеждена. И они также поняли, почему союзная армия, атаковавшая Арнус, была также уничтожена. После этого у сенаторов возник вопрос. Как вы производите эти вещи? Естественно, японцы не могли научить сенаторов, как их создавать. Опять же, даже если бы они сказали им, сенаторы, наверное, не смогли бы это понять. Однако сенаторы заметили, что это оружие, называемое огнестрельным оружием, было собрано из множества сложных деталей. Они были продуктом более совершенной технологии, чем те дары, которые преподнёс сука А затем последовал вопрос. «Как мы можем купить их?» Но японцы не могли дать им ответ, который хотели услышать сенаторы. Они просто не могут. Насколько нужно быть глупым, чтобы продавать оружие своим врагам в середине войны? Сенаторы тоже это понимали. На самом деле, если бы они согласились продать их, сенаторы заподозрили бы какое-то мошенничество или уловку. Тогда почему они спросили? Это было потому, что оружие обладало силой, которую нельзя было просто проигнорировать. Чтобы предотвратить кражу, каждый пистолет был закреплен двумя цепями, и за каждым из них тщательно следили. Добрые инструкторы объясняли, как перезаряжать, как прицеливаться и как нажать на спусковой крючок, но в то же время были настороже и ни на секунду не отвлекались. Цицерон вернул свою винтовку солдату, стоящему рядом, и покинул стрельбище, поблагодарив своего инструктора. После этого они начали демонстрировать еще больше вещей, которые пугали сенаторов. «А теперь мы начинаем демонстрацию 81 миллиметрового миномета. Пожалуйста, идите сюда!» Итами привел сенаторов к другому стрельбищу. На небольшом расстоянии от него стоял цилиндрический объект, стоящий на двуногие. Этот цилиндр выглядел как труба, сделанная из металла. Она была направлена на луг вдалеке. Когда публика столпилась вокруг, Итами крикнул. «Это очень опасно!» «Пожалуйста, держитесь на расстоянии!» И у сенаторов не было выбора, кроме как остановиться. С приказом командира, команды из трех человек начала выполнять свои задачи. Один из них установил прицельный блок и начал выравнивать его по горизонту с помощью красно-белой вехи. Другой загрузил в миномет плавкий предохранитель и заряд пропеллента. После этого человек, стоявший позади него, обхватил снаряд обеими руками и поместил его наполовину в миномет, но не отпустил. «Подготовка завершена!» Командир загибал пальцы, когда считал. «Пять, четыре, три, два...» Почти одновременно раздались два голоса. «Один... Огонь!» Человек, державший минометный снаряд, отпустил его и тотчас же опустил голову, чтобы избежать ранения. После этого снаряд скользнул вниз по стволу и упал под силой тяжести. В хвостовой конец снаряда был загружен заряд пропеллента. Расстояние, которое он должен пролететь, можно было отрегулировать, изменив количество этого пропеллента... Как только заряд попал в штифт у основания ствола, он вызвал небольшой взрыв. Ударная волна, создаваемая детонирующим пропеллентом, запустила снаряд по трубе. Сначала миномёт извергнул языки пламени, а затем вылетел снаряд. Это было странно. Между снарядом и стволом почти не было зазора, но сначала появились пламя и ударная волна. Увидев это, аудитория испугалась удара, который был намного громче, чем у винтовок, а потом... «Сейчас рванет! После этого от цели пошел огромный шлейф черного дыма, а затем спустя секунду раздался звук взрыва. Чтобы усилить визуальный эффект, на снаряде была установлена большая задержка, поэтому он взорвался уже на земле. Это создало пылепесок, как в фильмах, и затем миномет продолжил стрелять. Снаряды вырывали огромные куски из земли, и звуки взрывов гремели как гром. В итоге они выстрелили более десяти снарядов. Сенаторы, которые это видели, представляли, как их кавалерию и тяжёлую пехоту взрывали в дребезги. Кроме того, они думали, что их крепости и форты также могут быть разрушены этими взрывами. «Извините, что беспокою вас, но какая максимальная дальность этого оружия?» Итами сделал приблизительные расчёты в уме и ответил. «Хм, если по-вашему, то я бы сказал, что три лиги. Одна лига этого мира равняется 1,6 километра. Или около того». Это был уклончивый ответ, не было необходимости точно описывать свое оружие своим врагам. «Вы сказали, три легии? «В особом регионе даже поля битв были не такими большими». «А, и у меня есть другой вопрос. Сколько такого оружия у вас есть?» «Извините, но я не могу назвать вам точные характеристики. Вы можете предположить, что у каждого солдата есть один». «У каждого?» Сенаторы пришли к выводу, нет, по правде говоря, они уже это знали. Они просто не хотели признавать это». Если мы будем сражаться против них, то мы проиграем». Они увидели все это своими глазами. Солдаты Империи, оружие Империи, тактика Империи. Нет надежды с их помощью победить Японию. «Кто тот идиот, который предложил объявить войну врагу таким образом?» Сенаторы смотрели друг на друга с ненавистью, но все, что они видели, — это выражение боли на лицах друг друга. Все они выглядели одинаково. После этого они увидели, как Пина и Сугавара наблюдают за ними. Сенаторы все поняли. До них дошло, почему Пина с таким энтузиазмом вызвалась быть посредником. Действительно, это было ради пленников, но она знала, что если Империя продолжит сражаться, она будет побеждена. Нет, не побеждена. Уничтожена. Их окружали женщины и дети, которые ничего не знали о страшном враге, с которым они столкнулись. И было еще много других аристократов, кроме них. Никто из них не насторожился. Они развлекались. До этого дня Пина думала, что она могла бы наслаждаться жизнью вместе с ними. после обмена взглядами маркиз дюси и лорд цецерон отошли от группы задал задался вопрос «Сугавара, могу ли я спросить почему япония хочет мира понятно что пока вы сражаетесь и побеждаете мир это то чего хочет моя страна маркиз дюси ответил голосом который соответствовал его выдающемуся положению мир понятно какое приятное звучание у этого слова но она имеет много значений «Мир, достигнутый победой, сладок, но быть побежденным и отвергнутым — горький мир. Это все равно мир, но только мудрец знает, что они имеют совершенно разные значения. До сих пор империя получала только мир победы. Но ваше превосходительство! Есть еще время, прежде чем японские войска придут за нами!» Выслушав слова Цицерона, Маркиз кивнул. «Ты прав. Мирные переговоры необходимы. Однако мы должны проверить условия мирного договора с Японией». Сугавара кивнул, а затем он холодно озвучил основные положения. 1. Империя должна признать свою вину в начале войны и передать лиц, ответственных за преступления. 2. Империя должна заплатить соответствующий ущерб Японии. Эта сумма составляет 500 миллионов сувани. 3. Империя должна уступить территорию ворот на 100 лиг вокруг. Демилитаризованная зона будет существовать в 10 лигах вокруг этой границы, где обеим странам не разрешается размещать военные силы. 4. Империя должна подписать торговые соглашения с Японией. Пять... Пятьсот миллионов сувани? В мире нет столько денег, даже если вы попытаетесь собрать их все вместе. Просьба наказать ответственных? Вы слишком многого требуете? В точку. Вы собираетесь уничтожить Империю? Увидев паникующих сенаторов, Сугава распешно разъяснил ситуацию. Нет необходимости платить все сразу. Кроме того, сумма также может быть выплачена правами на добычу полезных ископаемых. Даже даже так? Разве вы не думаете, что это слишком? Это невозможно! Мы не сможем убедить других сенаторов! Как вы можете утверждать, что хотите мира, когда говорите такое? Пину бросила в дрожь, когда она услышала условия японского правительства. Видимо, подготовка к мирным переговорам, которые она руководила, оказалась для империи смертным приговором. Слова суговара об уплате в рассрочку и в виде прав на минеральные ресурсы никто так и не понял. Сугавара, который был приятным дипломатом, который устроил связи с Японией, внезапно превратился в гигантского монстра в глазах Пина. Силы покинули ее, и в конце концов она даже не могла стоять из тела. Голосом полным отчаяния Пина спросила. «Сугавара, могу ли я спросить, чем это отличается от безоговорочной капитуляции? Вместо этого, не лучше ли просто убить всех нас и сэкономить время? Действительно, сумма в 500 миллионов, вероятно, слишком шокировала вас». сказал Сугавара после короткой паузы на раздумье. Эта сумма в основном составляет чуть больше нашего годового бюджета. Сенаторы сели один за другим. Все золотые предметы на континенте, начиная с корон их вассальных королей, их сокровищ, их валюты, если собрать их всех и перевести в сувани, они не смогут и близко дать указанную в договоре сумму. А если подумать, что эта огромная сумма была примерно равна годовым расходам врага, насколько же велика эта страна называемая Японией? Что касается проблемы оплаты, японское правительство уже провело проверку экономического положения особого региона и выявило потенциальные проблемы до составления соглашения. Например, сумма всего золота, когда-либо добытого человеком, составляла около 160 тысяч крон. Конечно, это было связано с успехами в методах добычи за последние два или три столетия. Судя по технологическому уровню особого региона, они, вероятно, все еще добывали золото вручную, используя кирки и лопаты. Даже с помощью огров и гоблинов, учитывая их устаревшие методы, общий объем добычи золота составит около тысяч тонн. Кроме того, даже империя не могла полностью управлять всем особым регионом, и при всем при этом Суаня была самой ценной валютой этого мира. Суаня содержали примерно 60 грамм золота и были примерно размером с японскую монету в 500 йен. Они были очень толстыми и тяжелыми. Помимо использования их в обращении, они также использовались для инвестиций, подобно золотым монетам кабан в Японии времён эпохи Эда. Их было сделано очень мало, и почти ни одна из них не появлялась на рынке. Одна тысяча этих золотых монет будет весить 60 килограммов, 1 миллион будет весить 60 тонн, 500 миллионов из них потребует 30 тысяч тонн золота. То есть заплатить просто невозможно. Еще была самая распространенная золотая монета в империи – Синг. Он был немного меньше, чем Сувани, а содержание золота в нем составляло чуть менее 10 граммов. В качестве торговой валюты особого региона ее стоимость обычно зависела от колебаний в зависимости от местных условий, поэтому они не могли просто приравнять 6 синков к одному Сувани только по содержанию золота. Синки были весьма ценными из-за их удобства в торговле. Таким образом, обменный курс составлял 5 синков к одному Сувани. Если империя выкупит большую часть валюты для погашения долга, Это приведет к гиперинфляции и затруднит покупку. Это также повлияет и на другие валюты. Обычный гражданин использовал серебряные динарии, а солдатам платили сольтами. Солдат в день получал один сольт. Если бы золотая валюта ушла, тогда значение серебра и медной валюты также увеличится. Это приведет к взрывной инфляции и в конечном итоге крупномасштабному прекращению торговли. Если бы они заплатили всю эту огромную сумму, то была бы разрушена экономика не только империи, но и всего особого региона. Кроме того, если бы японцы попытались провести столько денег через врата, американцы, русские, китайцы, французы, итальянцы и другие ядерные державы скорее всего нанесли бы ядерный удар по Японии. С падением рынка золота экономика всего мира также рухнет. Поэтому на самом деле оплатив плате 500 миллионов в Суване не могло быть и речи «Если империя действительно заплатит, то это вызовет многоголовные боли». Использовать в обороте низшие валюты с более низким содержанием золота также будет очень сложно. Эти валюты могут привести к падению рынка, если они будут использоваться в империи. При этом они не могли сказать им, что сумма приемлема. Правительство Японии просто последовало примеру своих соседей после битвы. Они бы попросили в полтора раза больше годового национального бюджета, поэтому Япония попросила выплаты в размере их одного годового бюджета. Эти средства будут потрачены на компенсацию, выплачиваемую жертвам, и на различные другие вещи, такие как потеря дохода, вызванного инцидентом в Гинзе, в дополнение к стоимости боеприпасов, рабочей силы, топлива и так далее. С изо всех сил пытался объяснить эти подробности сенаторам. Конечно, некоторые вещи нельзя было объяснить так просто, и несмотря на его не очень хорошее владение языком, он наконец сумел объяснить все это сенаторам. Важно то, что компенсации, которые они требовали, можно было выплатить иначе не только с помощью валюты. Затем они будут принимать решение о наказании ответственных сторон. Аналогичным образом обсуждались и детали торговых соглашений. Другими словами, то, что хотела Япония, было. Им хотелось, чтобы империя извинилась и сказала: Мы были неправы, и мы сожалеем. Они хотели, чтобы ответственные были наказаны. Империя должна была выплачивать компенсации столько, сколько сможет. Поскольку они не могли оплатить весь долг за один раз, им нужно было заплатить в рассрочку, и они могли бы заплатить ценными товарами или правами на добычу полезных скопаемых. Все вокруг врат принадлежало Японии, и имперская армия не могла приблизиться к ним, а затем уже торговля, вернее, они могли бы заработать больше денег благодаря торговле. Это были детали договора. Эти условия были вполне разумными для проигравшего, кроме того, им не нужно становиться вассалами Японии и вечно отдавать дань. В худшем случае, после поражения вся страна будет завоёвана, ее правители и вельможи будут казнены или изгнаны, и после того, как земля будет захвачена, люди станут рабами, и высока вероятность, что в городах и на улицах будет разрастаться преступность. Поэтому попросить простую валюту было невероятно снисходительно, в некотором смысле. Сенаторы, которые поняли это, вздохнули с облегчением, их плечи вздымались, как будто не только что закончили спринт. «Давайте, давайте обсудим это как следует». «Да, да, именно так». «Давайте сядем и поговорим об этом, особенно компенсации. Если мы узнаем о ситуации друг друга, мы сможем найти решение, удовлетворяющее обе стороны». Хотя это не совсем то, к чему стремился Сугавара, казалось бы, подготовка к переговорам будет плавной. Даты, участники — все это было урегулировано мгновенно. В этот момент пина рухнула. Возможно, она упала от шока, потому что время от времени она дёргалась, и Томми подняла ветку и ткнул принцессу, и все тело пины вздёрнулось. «Пина, с тобой все в порядке?» Итами потрепал лицо Пины, девушка неожиданно раскрыла глаза и схватила Итами за руку. «Итами, я... я не думаю, что я смогу это сделать. Поэтому я должна сказать прямо сейчас... Мне очень жаль, что случилось тогда. Пожалуйста, прошу прости меня!» «Тогда? А, что случилось тогда, когда Бозас и другие выбили из меня все дерьмо?» Когда Итами вспомнил об этом инциденте, он осторожно приподнял тело Пины. «Ой, да все в порядке. Люди не умирают так легко». «Нет, я не могу. Я не могу так. Пожалуйста. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста». «Я понял, я прощаю тебя. Я прощаю тебя так, что...» Ах! Пина крепко обняла Итами. «Правда. Ты простишь меня? Спасибо. Большое спасибо тебе!» Пробормотала она прежде, чем расплакаться.